Глава 3 Исполнение пророчества. Утро 21 марта 1918 года в секторе 5 британской армии генерала Хейга в районе Сент-Кантена выдалась на редкость слякотным и туманным. Ничто не предвещало и на объем Альбиона о смертельной опасности, притаившейся за густыми рядами колючей проволоки. Северный ветер упрямо дул в сторону британских позиций, что было только на руку германским дивизиям, сосредоточенным на узком участке фронта, согласно диспозиции стратегического плана Людендорфа. Именно он выбрал данный участок Западного фронта как самое лучшее место для нанесения главного удара нового немецкого наступления. Здесь находился стык зон ответственности британских и французских войск, куда и пришелся основную дар германских войск, главной задачей которых было рассечение линии обороны на этом участке расширение зоны прорыва с последующим наступлением на Париж. Данные германской разведки, которая в течение трех месяцев усиленно изучала позиции врага, позволили Людендорфу строить самые оптимистические планы – Все они однозначно говорили, что армия Хейга, понесшая в прежних боях серьезные потери, новых подкреплений не получила, и ее личный состав укомплектован всего на 60%. На протяжении более чем трех месяцев англичане так и не обнаружили концентрацию войск противника и продолжали считать направление Сент-Кантена второстепенным, так и не пополнив потрепанные ряды пятой армии. Осознавая важность этого решающего наступления для Второго рейха, Людендорф со всей немецкой педантичностью лично проинспектировал в конце января германские части, выделенные начальником штаба группы армии Кронпринца полковником фон Шуленбургом для осуществления операции «Михель». Генерал остался доволен своей инспекцией и теперь, расположившись на самом переднем крае германских позиций, с охотничьим азартом рассматривал в мощную стереотрубу линию британских окопов. Желая ввести в заблуждение командование союзников два дня назад, Людендорф приказал начать ложное наступление на южном участке Западного фронта. И в этом генерал изрядно преуспел. Обманутый фельдмаршал Фош в срочном порядке поспешил стянуть все свои стратегические резервы к предполагаемому месту вражеского наступления – Ровно в 4.40 6 тысяч тяжелых германских орудий обрушили огненный шквал на позиции врага, накрывая заранее намеченные цели. После двух часов обстрела фугасными снарядами последовала трехчасовая артподготовка химическими снарядами. 2 миллиона снарядов с особой газовой начинкой мощно и планомерно уничтожали все живое в британских окопах. Спасаясь от ураганного огня, Британские солдаты стремительно расползались по всевозможным укрытиям надежде сохранить свою жизнь. Слушая равномерный методичный грохот взрывов снарядов, сидевшие в окопах британцы незаметно для себя полностью утрачивали свою боевую активность, становясь с каждым часом канонады пассивными и безразличными ко всему происходящему подгоняемый порывами ветра ядовитый газовый туман уверенно проникал в глубь британских позиций уничтожая все живое на своем пути в этот раз немцы применили снаряды с маркировкой желтый крест которые были начинены новым составом из хлорина фазгена в купе со слезоточивым газом. Эта марка снарядов особенно удалась немецким химикам, поскольку под воздействием слезоточивого газа британские солдаты вынуждены были непроизвольно срывать себе маски противогазов и вдыхать ядовитую смесь. Людендорф с удовлетворением наблюдал через трубу первые результаты своих действий, одновременно сверяя по часам темп, с которым германские штурмовые группы занимали специально созданные ниши для своего броска на британские окопы. Все шло просто прекрасно, и генерал нисколько не сомневался, что в 9.40 передняя линия обороны будет взята. Немецкая четкость и слаженность действий солдат только радовали глаз высокого наблюдателя. В нужное время вся артиллерия разом смолкла, и в тот же момент штурмовики устремились на врага. В едином порыве они словно на крыльях преодолели нейтральную полосу и ворвались в окопы англичан уничтожая и оцепеневшего от грохота противника. Всего 57 минут понадобилось немцам, чтобы захватить все передовые зоны британской обороны. Людендорф только величественно кивал, слушая доклады дежурных офицеров-телефонистов о продвижении вперед его солдат. Германская военная машина пока действовала четко и слаженно. Оставляя убитых и эвакуируя раненых в тыл армии «Кронпринца», Пехота устремилась ко второй линии обороны врага, которая менее пострадала от смертельного огня артиллерии противника. Здесь уцелевшие от германских газов и артогня англичане попытались остановить продвижение врага, но значительные потери, а также малочисленность пятой армии не позволили долго продержаться этому рубежу обороны. Полдню 21 марта оборона англичан рухнула и перед немцами открылась дорога в тылы Союзного фронта. В этот день части Кайзера продвинулись на 7 километров, уничтожив более 7 тысяч англичан и взяв в плен 20 тысяч солдат противника вместе с большим количеством военных и продовольственных складов. На последних немцы, сидевшие третий год на строгом пайке, обнаружили большие запасы продовольствия и вина, которые послужили огромным стимулом для дальнейшего продвижения вперед. Стремясь спасти положение, Хейк бросил в контратаку весь свой резерв, состоявший из 21 танка. Но все бронированные монстры были уничтожены врагом в течение получаса. Закрепляя успех и желая деморализовать врага, Людендорф приказал придвинуть к передовому краю три крупповских артиллерийских монстра, которые с расстояния около 100 километров принялись обстреливать своими огромными снарядами «Париж». От их огня уже в первый день в столице Франции погибло 106 человек, что вызвало панику среди столичного населения. Оценивая результаты первых двух дней наступления, кайзер Вильгельм поспешил отправить в Берлин телеграмму. «Англичане полностью разбиты. Битва выиграна!» сам Людендорф Несмотря на очевидный успех, не спешил предаваться радости. Следуя своему плану, он стремительно расширял зону прорыва, стремясь продвинуться как можно дальше, тем самым полностью отрезать французов от союзников англичан и бельгийцев. Его главной целью был Амьен, с падением которого сообщение между союзниками сильно затруднялось. План главного военного мозга Германии блестяще воплощался в жизнь в течение трех последующих дней. Британцы медленно, но неотвратимо отступали на северо-запад, к проливу. Оброшенные им на помощь пять французских дивизий были методично разбиты и обращены в бегство войсками Кронпринца, которые продолжали наступать на Амьен. Дни 24-26 марта были новыми днями побед германского оружия. За этот отрезок времени ведомые Людендорфом германские войска перешли в Сому, взяли в плен 45 тысяч солдат противника, и вбили надежный клин между британскими и французскими частями, заняв города Бапом и Нуайон. Армии генералов Хейга и Патена стремительно отходили все дальше и дальше в тыл и вместо помощи энергично обвиняли во всех грехах друг друга. Осознав возникшую реальную угрозу раскола единого фронта, фельдмаршал Фош начал энергично перебрасывать со спокойных участков фронта всевозможные части в направлении Кампьена и Амьена. Реквизированные французами автомобили спешно потянулись к северо-западному участку Западного фронта, дружно меся весеннюю грязь своими просившими от людской тяжести колесами. Несмотря на поражение, генерал Хейк был невозмутим. Он не допускал даже мысли об отходе англичан к проливу, яростно контратакуя наступающих немцев, снижая тем самым темп их наступления. Постоянно окапывающиеся британцы заставляли своего противника буквально прогрызать все новые и новые линии окопов, теряя при этом свои лучшие штурмовые подразделения. Вечером 26 марта в полевой ставке Людендорфа состоялся важный телефонно разговор между ним и генденбургом в котором решалась судьба разыгравшегося сражения. Идя на поводу у Казера, фельдмаршал потребовал, чтобы Людендорф перенес направление главного удара и повернул на север – — бросил британцев в море. «Я самым категорическим образом настаиваю, Эрих, на временном изменении нашего плана!» — грозно и требовательно вещал из телефонной трубки далекий голос Гинденбурга. «Сбросив англичан в море, мы сможем высвободить в этом случае целых две армии, которые столь необходимы нам для полной победы!» «Британцы никуда не денутся, экселленс. Я уничтожу их сразу, как только возьму Амьен». «А до тех пор все будет идти так, как было задумано ранее», — непереклонно стоял на своем генерал. «Извините, но мне лучше видно истинное положение вещей здесь, чем вам в кабинете за картой». Получив твердый отпор, Гинденбург некоторое время продолжал монотонно бубнить, а затем решил перейти к увещеванию строптивца. «Кайзера пообещал наградить вас за этот подвиг большим орденом Железного Креста», продолжал фельдмаршал, давя на больную мозоль Людендорфа, но тот был непреклонен. «Я благодарен ему за столь высокое внимание к моей персоне, но я воюю не за ордена, а на благо Германии». Оскорбленный фельдмаршал в гневе бросил трубку несчастного телефонного аппарата, ругая своего строптивого подчиненного последними словами. Выдержав высокое давление из Шарлоттенбурга, 27 марта Людендорф продолжил наступление по прежнему плану, стремительно вводя в прорыв свои последние резервы. Не считаясь потерями, немцы упорно продвигались к Амьену, перемалывая все на своем пути. Чтобы поднять боевой дух своих солдат для скорейшего взятия города, Людендорф объявил во всеуслышании о нахождении в Амьене главных продовольственных складов союзников. Узнав об этом, И уже успев попробовать взято ранее британцев натуральный кофе и копченую грудинку, немецкие солдаты теперь не собирались топтаться у стенам йена Мартовские бои в тот день достигли своего апогея. Стремясь остановить врага, союзники возвращали в строй даже раненых. Но германская военная машина была сильнее. Забрасывая позиции врага снарядами и минами, подавляя очаги английского сопротивления пулеметами и огнеметами, Войска Кронпринца продвинулись вперед к Амьену, до которого оставалось всего 8 километров. При этом ими было захвачено у врага 1300 орудий и взято в плен 90 тысяч человек. От трагических новостей, поступавших в Париж каждый день с полей сражений, французскую столицу лихорадила. Единственным человеком, сохранившим хладнокровие в этой непростой ситуации, был маршал Фош. Не слушая никого, Он твердой рукой продолжал бросать все новые и новые части навстречу врагу, убеждая сомневающихся, что наступление немцев вскоре обязательно выдохнется вследствие ограниченности германских ресурсов. Одновременно маршал пытался договориться с союзниками о создании совместного командования, требуя при этом полного подчинения себе всех сил Хейга. На встрече под Амьеном британский генерал яростно сопротивлялся этому намерению Фоша, хотя в душе прекрасно осознавал правоту оппонента не добившись на встречи понимания со стороны хейга фош не встал в позу обиженного а поспешил выйти на черчилля обещавшего парижу в случае необходимости незамедлительно перевести с острова все резервы британцев на другом конце земли в вашингтоне французский посол униженно просил американского президента Вильсона спасти европу от немецкой угрозы путем посылки в страну солдат сша «Мы уже не можем восполнить наши дивизии живой силой для отражения германского наступления. Ради спасения Европы от германского владычества вы должны послать свои пехотные части как можно быстрее. Ситуация критическая, и если Америка замешкается, то может быть поздно», — говорил француз Вильсону во время их встречи в президентском кабинете Белого дома. Американец внимательно выслушал просьбу собеседника и, чуть подумав, произнес — Поскольку, согласно Конституции, я, верховный главнокомандующий нашей армии, и имею право в случае необходимости послать свои войска за океан, то можете заверить маршала Фоша, что американцы помогут Франции в ее борьбе с Вильгельмом. Вопрос будет решен в самое ближайшее время после моей консультации с генералом Першингом. Кроме этого, Фош отправил телеграмму к Корнилову, прося подчинить его прямому командованию русский экспедиционный корпус во главе с генералом Занкевичем. Пройдя через период демократической анархии и потеряв из-за бунтов часть состава, русские бригады еще представляли собой грозную силу. Находясь под Парижем, они в любой момент были готовы выступить против общего врага по приказу верховного командующего. Вечером 27 марта Корнилов дал согласие на переподчинение корпуса, чем вызвал бурю восторга и радости в рядах союзников и новый поток просьб оказать любую возможную помощь для отключения сил противника от Парижа. К своему удивлению, ближе к ночи французы получили новую телеграмму от русского главка с обещанием оказать реальную помощь в самое ближайшее время. День 28 марта стал решающим днем немецкого наступления. Отмечая появившееся отставание в сроках наступления, вызванное большими потерями в атакующих подразделениях и отрывом их от армейских тылов, Людендорф внес изменения в первоначальный план. Не желая повторять роковые ошибки 1914 года, генерал прекратил германское наступление в сторону Кампьена, остановил давление на английские позиции и бросил все освободившиеся силы на Амьен. И пусть маршал Фош требовал защищать каждый сантиметр земли перед Амьеном любой ценой, пусть англичане под давлением Черчилля, наконец-то ради спасения Парижа, признали главенство Фоша над Хейгом. Но 28 марта германские части доказали, что на сегодня им нет равного противника. Рано утром вновь море огня захлестнуло на позиции противника. В этот раз немцы использовали снаряды с маркой «Черный крест», которые при взрыве, кроме ядовитого газа, выбрасывали густой дым. Именно под прикрытием дымовой завесы стойкие оловянные солдатики Людендорфа без особых потерь смогли приблизиться к французским траншеям и в очередной раз прорвать оборону противника. Успешно развивая наступление, германские соединения устремились вперед и уже к 11 часам ворвались в омье на плечах отступающего противника. От сильного артиллерийского огня немцев город загорелся и возникший пожар сделал и без того ожесточенную схватку еще более страшной и упорной. Отдельные городские кварталы переходили из рук в руки по нескольку раз, но к исходу дня этот важный узел обороны союзников прочно остался за немцами. Отныне британские и французские части были прочно разделены германским клином, что теперь сильно затрудняло их боевое взаимодействие. Две русские пехотные бригады вместе с приданной артбригадой переименованные французами в «Русский легион», прибыли к Амьену глубокой ночью 29 марта. Вместе с ними на этот участок фронта был также переброшен марокканский корпус, состоявший из зуавов, алжирских стрелков, терайеров, а также остатков австралийских частей, разбитых немцами. Разместившись в наспех отрытых выбитыми из города французами траншеях, они уже утром встретились с войсками кронпринца. Заняв Амьен, Немцы расширяли свой плацдарм вдоль берегов Уазы для будущего броска на Париж. В течение двух дней шло кровопролитное сражение, в котором обе стороны продемонстрировали чудеса отваги и героизма и не уступили друг другу ни в упорстве, ни в боевой выучке. Итогом этой двухдневной эпопеи стала каменная мельница в двух километрах от Амьена, чьи руины остались за германскими дивизиями. Получив сведения о неудаче Кронпринца и подсчитав все размеры своих потерь, число последних стремительно приближалось к 250 тысячам человек, Людендорф счел разумным отказаться от продолжения операции «Михель», отдав приказ Кронпринцу прочно закрепиться на достигнутых рубежах. Однако лучший мозг Рейхсфера не собирался сидеть, сложа руки и 31 марта. Генерал уже отдал приказ о начале подготовки германских войск к новой наступательной операции под кодовым названием Георг. Добившись успеха под Амьеном, Людендорф решил, что настало время выполнить свое прежнее обещание Кайзеру и Гинденбургу и покончить с англичанами, сбросил их в море. Охваченный азартом ожидания новых побед, он уже 1 апреля прибыл под Лиль, откуда по его замыслу предстояло нанести новый мощный удар по позициям врага. Не щадя никого, он задал генералу Брухмюллеру и его подчиненным такой бешеный темп подготовки к наступлению, постоянно контролируя все, даже малозначимые детали предстоящей операции, что уже к 9 апреля 1918 года германские войска были полностью готовы к новому прорыву обороны союзников. Как и во время мартовского наступления, начальник имперского генерального штаба прибыл на передний край в расположении дивизии генерала Хойзенгера, развернувшихся на острие главного удара, и обосновался там в простом блиндаже, чтобы как можно лучше наблюдать за новым триумфом своих солдат. Северный ветер, вместе с густым туманом, низко стелившимся по земле, вновь помогли германским войскам при взятии позиций британцев. Имея природную дымовую завесу, Людендорф решил применить снаряды марки «Желтый крест», которые четыре часа непрерывно рвались на английских траншеях, щедро насыщая всю округу смертельной смесью ядовитого газа. Слезоточивый газ вновь оказался козырной картой Людендорфа при прорыве британских позиций, поскольку число его жертв было чуть меньше, чем от пули снарядов германцев. Желая добиться непременного успеха, германский стратег бросил 40 немецких дивизий на 10-километровый участок британского фронта не в силах противостоять коварному газу который под воздействием ветра заполнил все расстояние от первой до второй полосы обороны британцы стали отступать несмотря на все приказы своих командиров кроме этого вместе с пехотой на британские позиции в атаку устремились 11 немецких танков это были последние образцы германского технического чуда которые были созданы буквально с нуля и значительно превосходили британские аналоги по проходимости вооружению и броневой защите. Немецкие бронированные монстры свободно пересекли первую линию обороны, подавив своими пулеметами и пушками уцелевшие огневые точки врага, открыв дорогу для пехоты. Не потеряв ни одной машины, лязгая мощными стальными гусеницами, немецкие танки преодолели два километра до второго оборонительного рубежа, чтобы, сосредоточившись в заданном месте британского фронта, второй раз за день совершить подвиг во имя Казера и Фатерлянда. Англичане вновь не определили место вражеского наступления и стали быстро отходить сначала к Ипру, а затем к позициям на берегу Изера, которым под постоянным натиском врага они откатились 11 апреля. Генерал Хейг, вновь потерпевший поражение от Людендорфа, не ударился в панику – А со всей хладнокровностью истинного британца обратился к британским войскам с приказом, полным правдивого отчаяния. «У нас нет другого выбора. Мы должны сражаться с врагом или умереть. За нашей спиной только море. И потому враг не пройдет через наши позиции, пока в живых останется хоть один британский солдат. Помните, здесь во Фландрии последний рубеж обороны нашей Британии, и мы достойно умрем здесь, если будет на то воля Божья». Суровый тон приказа воодушевил заколебавшихся британцев, которые заставили щедро оплачивать немецкой кровью каждый метр прибрежной земли. Британцы усиленно окапывались где только могли, ежечасно создавая на пути врага все новые и новые траншеи и огневые точки. От столь отчаянного сопротивления германское наступление стало заметно сбавлять обороты, но Людендорф без обычной раскачки бросил в бой заранее подтянутые резервы, и, засыпая врага снарядами, уничтожая опорные пункты сопротивления, немцы неудержимо стали приближаться к Кале, главному порту снабжения британских войск во Франции. Наиболее кровопролитные бои шли за высоты Кассель и Мондекат, являющиеся основным ключом ко всей британской обороне побережья. Уплотняя свои ряды за счет сокращения линии обороны, англичане встречали противника плотным ружейно-пулеметным огнем. Из многочисленных траншей – густой сетью опутавших высокие склоны холмов побережья. И снова германская военная машина показала свою прочность и отлаженность. Не считаясь потерями своих лучших солдат, штурмовые отряды упорно и методично вскрывали опорные пункты стратегически важных точек обороны, до тех пор, пока над ними не поднимались трехцветные флаги Второго рейха. Едва полевые телефонисты доложили Брухмюллеру о прорыве вражеской обороны, Как генерал, не дожидаясь одобрения Людендорфа, приказал доставить на высоту тяжелую артиллерию и открыть огонь по тылам англичан. Чтобы поддержать боевой натиск своих войск, которые понесли значительные потери, и подчеркнуть важность происходящих событий, Людендорф лично прибыл на высоту мон для руководства артиллерийской стрельбой. Стоя на открытой артпозиции, на виду у наступающих подразделений, он одним своим спокойным и уверенным видом внушал своим солдатам уверенность в победе. Расчет генерала был верен. Британцы не выдержали безнаказанного избиения своих тылов германской артиллерии и начали поспешную эвакуацию своих позиций на Изере, Ньивпорте и Верне. Это были последние опорные пункты обороны на земле Бельгийского королевства, падение которых ознаменовало полное покорение немцами Бельгии. Остатки бельгийских дивизий со слезами на глазах покидали свою родину, чтобы принять участие в обороне фортов Кале. Солдаты Рейхсвера, продвигаясь вдоль побережья, с большими потерями выдавили пехоту англичан с песчаных пляжей Дюнкерка, которая превратила каждую возвышенность в огневой рубеж и отчаянно дралась за каждый клочок земли, совершенно не помышляя об отступлении. Хейг продолжал демонстрировать отвагу и бесстрашие, и в ответ на вопрос адмиралтейства об эвакуации армии пригрозил расстрелять пушечным огнем все суда, которые будут посланы для этого позора британского духа. Оба противника были достойны друг друга, и вердикт, кто из них лучше, должно было вынести сражение за Кале, главный пункт наступления Людендорфа, начавшийся 25 апреля. Этот портовый город был опоясан двумя линиями траншей и одной линией фортов, на штурм которых лучший генерал Рейха обрушил батареи тяжелой осадной артиллерии. Мощные германские чемоданы буквально перемешивали с землей все на своем пути, круша стали бетонукреплений. Французские форты выдержали ровно полтора дня этого адского испытания. Но когда ободренные увиденной картиной немцы ринулись занять каменные руины, защитники встретили их дружным огнем, заставившим залечь штурмовые отряды. Артиллерийский огонь возобновился через 40 минут и продолжался ровно два часа, после которых Все живое уже просто не могло существовать в этом огненном аду, но вновь германское продвижение было остановлено огнем британской пехоты, уцелевшей от вражеских снарядов. На помощь армии подоспел отряд британского флота, чтобы корабельной артиллерией поддержать погибающую, но сражающуюся пехоту. Адмирал Джеллика послал на помощь Хейгу два линейных крейсера «Лайон» и «Инфлексибл», под прикрытием легких крейсеровых эскадр эсминцев, которые уже 25 апреля обрушили свой запас артиллерийских погребов на наступающие германские части. Немецкие канониры незамедлительно втянулись в огненную дуэль, заставляя корабли противника маневрировать и тем самым не давая им вести прицельный огонь по своей пехоте. В результате этой дуэли британцами были уничтожены две осадные батареи противника, а немцы в ответ серьезно повредили «Лайон», который принял на борт большое количество воды и был вынужден спешно отойти из зоны огневого соприкосновения. Коварный Джеллика, посылая крейсера, надеялся, что Людендорф обязательно потребует немедленной помощи у своего флота и уже вывел в море всю свою бронированную армаду для перехвата германских кораблей. Но лучший германский ум преподнес флотоводцу неприятный сюрприз – когда утром 27 апреля «Инфлексибл» и заменивший «Лайонок» рейсер «Тайгер» собирались возобновить свою дуэль с осадной артиллерией. Их с воздуха атаковала большая группа германских самолетов, ведомая лучшим немецким асом бароном фон Рихтгоффеном. В состав группы, кроме истребителей сопровождения, входила неполная эскадрилья из восьми бомбардировщиков, которые вместо обычной бомбовой нагрузки несли под фюзеляжем морские торпеды. Результат атаки превзошел все ожидания. Не обращая внимания на заградительный огонь с крейсеров, немецкие летчики добились трех попаданий торпед во вражеские корабли. Первой их жертвой оказался «Инфлексибл», который вовремя не распознал приближающуюся к нему со стороны берега опасность и не успел совершить спасительный маневр уклонения от торпеды. Словно на учении, Карл Хониман спокойно приблизился к крейсеру, и, сбросив свой смертоносный груз, ушел в сторону. Английские моряки завороженно смотрели на несущуюся к ним тупоносую смерть. И хотя «Инфлексибл» в самый последний момент все же начал разворачивать свой мощный корпус, торпеда попала прямо в центр крейсера, разрушив мощным взрывом машинное отделение и лишив корабль возможности быстро двигаться. Спохватившиеся легкие крейсера эсминцы эскорта винулись на защиту поврежденного корабля, пытаясь прикрыть своими бортами крейсер и открыв заградительный огонь всеми средствами. В результате интенсивным зенитным огнем был сбит один торпедоносец, другой слишком рано сбросил свой груз, и торпеда прошла мимо цели. Один из английских эсминцев пожертвовал собой, закрыв борт крейсера своим корпусом. Мощный взрыв буквально переломил его пополам, и останки корабля моментально затонули. Легкий британский крейсер «Саутгемптон» был самым активным из кораблей прикрытия. Зенитчики крейсера повредили немецкий «Фокер», которым управлял сам фон Рихтгоффен, и двумя подбитым мотором, командир группы покинул поле боя. Затем, умело маневрируя, линейный крейсер смог сбить с курса струями своих винтов удачно сброшенную немецким асом торпеду, которая некоторое время двигалась вдоль борта «Инфлексибла», а затем затонула. Радостным криком приветствовала команда «Инфлексибла» «Удачное действие Саут Гемптона». Однако в этот момент поврежденный линейный крейсер атаковал молодой летчик, который еще не мог именоваться «Асом». Он только недавно прибыл в отряд Красного Барона и был пересажен на торпедоносец по приказу Рихтгофена, как новичок, хотя за его плечами уже был опыт воздушных боев и несколько сбитых самолетов противника. Приблизившись к кораблю на большой высоте, Он резко накренил нос самолета и начал почти отвесно пикировать на свою цель. Вместе с замиранием сердца смотрели на эту игру со смертью, поскольку это было очень рискованно. Самолет мог просто разрушиться от таких перегрузок. Пилот вырвал аэроплан из пике в самый последний момент, не считаясь перегрузкой. Когда многочисленные наблюдатели уже посчитали его маневр невыполнимым, И успел сбросить свой груз так, что «Инфлексибл» никак не мог не отвернуть, не прикрыться чужим бортом. Торпеда тяжело плюхнулась в холодные воды Северного моря. К огромному разочарованию англичан всплыла и устремилась к своей цели. Несчастный крейсер поразил новый мощный взрыв, от которого он вздрогнул всем корпусом, а затем стал медленно, но неотвратимо заваливаться на противоположную взрыву бок. Вся агония могучего судна продолжалась чуть более шести минут, после чего крейсер перевернулся к хилям кверху и стал тонуть. Молодого героя, потопившего британский линейный крейсер «Инфлексибл», звали Герман Геринг. Лишившись одного из своих линейных крейсеров, английские моряки решили отойти, поскольку к оставшемуся на плаву «Тайгеру» уже стали пристреливаться германские канониры, чьи снаряды все ближе и ближе падали у бортов корабля когда следующая немецкая торпеда угодила в корму отступающего тайгера крейсер сразу осел и стал стремительно терять ход при этом непроизвольно совершая рыскающее движение видя столь плачевное положение корабля британские эсминцы поспешили поставить дымовую завесу прикрытия что спасло крейсер от окончательного поражения сброшенной с аэроплана последней торпеды летчик бросал ее в белый стелющийся дым на угад Но все-таки поразил легкий крейсер Саутгемптон, повредив ему нос. Другие корабли эскорта немедленно взяли его на буксир, но по дороге домой крейсер все же затонул, предварительно полностью покинутой командой. В этом бою немцы потеряли всего три самолета. Однако самое горькое известие ожидало их потом, когда, сев на базу, они узнали, что при аварийной посадке разбился их любимый командир, красный барон фон Рихтгоффен. Едва морской горизонт очистился, как немцы возобновили свои атаки на Кале, бросив вместе с пехотой уже надежно зарекомендовавшие себя танки. Именно благодаря им немцы смогли погасить последние очаги британского сопротивления и ворваться в город под трупом защитников. За это Людендорфу пришлось заплатить всеми боевыми машинами, но главная цель наступления была достигнута. Ожесточенные бои в самом городе продолжались двое суток в результате которых многострадальный коле был поделен на две половины. Вся портовая часть города осталась за немцами, тогда как англичане смогли удержать за собой малую часть городских кварталов, превратив каждое из уцелевших зданий или домов в неприступную крепость. Однако пока доблестные британские солдаты вместе со своим генералом Хейгом мужественно исполняли свой долг перед родиной и королем, неиссякаемый Людендорф преподнес им очередной сюрприз. Продолжая сражаться за Кале, он постоянно контролировал положение на других участках германского фронта во Фландрии. Хорошо поставленная фронтовая разведка уже неоднократно доносила об ослаблении численности британских полков под Аррасом, который на фоне немецких атак на Ипор и Кале перешел в разряд спокойных участков. Спасая положение под Кале, Хейк снимал отсюда все возможные силы справедливо полагая, что у его противника нет возможности начать здесь наступление без двойного превосходства. Все было бы правильно, но Людендорф ярко продемонстрировал свой талант неординарного полководца, способного отойти от привычных шаблона. Убедившись в снижении плотности британских войск на позициях под Аррасом, германский ум применил тактику русского генерала Брусилова – с блеском, опробованную в 1916 году. Людендорф отказался от обычной многочасовой артподготовки и атаковал англичан неожиданно и дерзко, поддержав наступающую пехоту только вынесенным вперед огневым валом полевой артиллерии, которая смогла уничтожить проволочное заграждение на пути бегущих солдат. Не имевшие численного превосходства над врагом, германские солдаты захватили своего противника врасплох, и смогли уже в первый день прорвать обе линии обороны британцев. А РАЗ вечером 27 апреля, и ничто уже не могло противостоять немецким дивизиям на их пути к Булону. Когда англичане в очередной раз сотворили чудо, остановив немцев с помощью своих траншей и окопов, а также полным пренебрежением к смерти, вся территория, оставшаяся под их контролем, представляла собой узкую полоску вдоль берега шириной от 5 до 7 километров, спокойно простреливаемую артиллерии противника. В руках Хейга оставалось Булонь и кварталы Кале, но всем уже стало ясно, что новое немецкое наступление на британцев будет последним. Вечером 29 апреля, сидя на простом табурете при свете мощной керосиновой лампы, в наспех вырытом полевом блиндаже, Людендорф оценивал сложившееся положение. Настойчивое требование Кайзера и Гинденбурга о завершении операции «Георг» триумфальным сбросом англичан в море совершенно не интересовало генерала. В отличие от обитателей Шарлотенбурга, он прекрасно осознавал, что прижатые им к морю люди – Это не напуганная мощью и силой германского оружия толпа людей, а смертники, идущие до конца, которые в своей последней схватке значительно увеличат численность немецких потерь. Генерал еще раз пробежал глазами сводку оперативного отдела его штаба о численности раненых и погибших с начала наступления на Кале. Общее число покинувших Риадерий Свера составило более 120 тысяч человек, найти замену которым в ближайшее время было невозможно. Германия полностью выскребла все свои людские ресурсы и играла на грани допустимого. Людендорф представил себе, как яростно будут сопротивляться англичане, на помощь которым обязательно придет весь грозный флот его королевского величества, отбиться от которого торпедоносцами и артиллерийскими батареями не представлялось возможным. Лучшум Германии с содроганием передернул плечами от открывшейся его взору воображаемой перспективы. Нет, германский солдат надо по возможности беречь. Их не столько много, как русских. Активность последних на турецком фронте вызывала сильную обеспокоенность у генерала. Он физически ощущал, как накаляется обстановка на южном направлении, и не сомневался в предстоящем наступлении русских войск. Туда бы следовало послать германские части, как это было при обороне дарданел три года назад. Но сейчас он не мог позволить себе такую роскошь. Сегодня все поставлено на кон ради наступления на Францию, продолжать которое Людендорф был намерен в самое ближайшее время. Отвлекшись от раздумий и в который раз, оглядев карту, лежащую на походном столе, генерал вызвал к себе адъютанта и приказал передать по телеграфу вставку о прекращении наступления на Кале и Булонь, ввиду полной невозможности неприятеля принимать военный транспорт из берегов альбиона Ближайшим французским портом, который мог бы принять сюда союзников, был Гавр, подступы к которому немцы давно охраняли с помощью подводных лодок и регулярной постановкой минных полей. Покидая поле боя, Людендорф приказал Брухмюллеру непременно стереть с лица земли уцелевшие кварталы Кале посредством тяжелой артиллерии, которую он оставил генералу ровно на три дня. Приказ командующего был выполнен полностью и даже раньше установленного им срока. Немецкие снаряды полностью уничтожили Калле 30 апреля. И когда на помощь осажденным прибыли линкоры адмирала Джеллика, все было кончено. Город прекратил свое существование, превратившись в груду битого кирпича, посреди которого возвышались либо остовые печных труб, либо обгоревшие стволы деревьев. Англичане постреляли по германским позициям для приличия, а затем ушли в море, где при переходе в Ярлмут линкор «Кинг Джордж» подорвался на Мене и с большим трудом был доставлен в порт. Кайзер мелко наказал германского военного гения за то, что он проигнорировал его призыв сбросить Хейга в море. И в отместку за это Гогенцоллер, при раздаче наград за весеннее наступление, обошел его большим орденом Железного Креста, вручив Людендорфу только маршалский жезл, уравняв его таким образом с Гинденбургом. Узнав об этом от Гинденбурга, Новоспещенный фельдмаршал только иронично хмыкнул в телефонную трубку и решил не доставлять престарелому главнокомандующему Кайзера возможности порадоваться этой мелкой мести. У него все еще было впереди, и он твердо верил, что заветный орден будет непременно ему вручён. Согласно византийской летописи 14 века, среди жителей Константинополя была очень распространена одна легенда о судьбе города. Согласно ей, на бронзовой конной статуе Белерафонта, доставшейся византийцам от древних греков и находящейся на площади Тавра, тайными письменами было вырезано пророчество. Оно говорило о том, что в конце концов северные племена русов овладеют Константинополем. В 18 веке Когда русские войска по повелению русской императрицы Екатерины II вот-вот должны были взять город, это предсказание выплыло из небытия, будоража покой турецкого султана. И опасение его было столь велико, что он приказал уничтожить конную статую, решив тем самым остановить древнее пророчества. Однако это не помогло владыке блистательной порты, поскольку весь XIX век русские штыки постоянно угрожали столице Оттаманской империи. Это повествование о пророчестве судьбы великого города капитан Покровский вычитал в одной из книг о Византии, который захватил с собой, дабы скоротать дорогу во время своей поездки. Он спешно покинул ставку Корнилова на литерном поезде в направлении Севастополя с секретным предписанием верховного правителя, командующему Черноморским флотом адмиралу Колчаку. Честно говоря, Покровский очень обрадовался этой поездке поскольку ему очень наскучила штабная работа, но больше всего его угнетала роль немецкого осведомителя, навязанная ему полковником Щукиным и Духониным. Только под личным нажимом Корнилова капитан согласился на эту, по его мнению, грязную и отвратительную роль, уговаривая себя, что все это необходимо ради будущей победы его отечества. Подопечные Щукина умело вывели его на выявленного ими германского осведомителя – подставив Покровского под вербовку и обеспечив его нужной легендой. Это было совсем нетрудно. Контрразведчики лишь чуть приукрасили и немного изменили действительность. Капитан действительно недавно женился, и его избранница Наталья работала секретарем-машинисткой в бюро Корнилова. Выполнив первое задание, Покровский моментально сдал все полученные деньги от немцев под расписку Духонину и долго умолял его больше не привлекать подобным акциям. Направляясь в Севастополь, капитан радовался возможности окунуться в настоящее дело, а в том, что оно будет настоящим, он нисколько не сомневался. Будучи личным адъютантом верховного командующего, капитан по роду службы чуть-чуть догадывался о тех грандиозных планах, что кипели и притворялись в жизнь в личном вагоне Корнилова. По тем военным картам, что требовал к себе главнокомандующий в последнее время, Покровский мог предположить, что основное внимание русской армии будет приковано к Турции, а в частности, анатолийское направление и проливы. Знакомясь по делам службы с частью бумаг, идущих к правителю от Духонина, капитан только догадывался обо всей той многослойной секретности, которой начальник штаба тщательно укутывал свои сокровенные стратегические планы от любых глаз. За все время с февраля по март Духонин работал на износ, похудел и его лицо временами носило следы недосыпания. Однако, несмотря на это, надштаба Ставки всегда был энергичен, бодр и нацелен только на победу. Литерный поезд прибыл в Севастополь утром 27 марта, и капитан немедленно отправился к адмиралу, для которого появление Покровского не было новостью. Капитан не знал, что вся его поездка – это часть его прикрытия по продолжению дезинформации немцев. Решившись на проведение операции по захвату Босфора и Проливов, Щукин и Духонин стремились сберечь Покровского как ценный источник для германской разведки и решили представить для немцев дело так, чтобы вся операция выглядела как личная инициатива адмирала Колчака. У вражеских наблюдателей должно было сложиться впечатление, что именно он настоял на внезапном переносе высадки морского десанта в Констанце на авантюрный захват Стамбула. Адмирал был единственным человеком, кроме Корнилова и Духонина, кто был посвящен в главной детали операции «Нептун». Эта привилегия моряку объяснялась очень просто. Он сам был соавтором этого плана, который впервые был разработан еще адмиралом Макаровым и долгое время вынашивал его, постоянно оттачивая все его детали. Быстро поздоровавшись с прибывшим, Колчак быстрым движением разорвал доставленный капитаном пакет и ознакомился с его содержимым. «Господа!» — обратился он к находившимся в это время в его кабинете военным и морякам. «С нынешнего момента, согласно приказу Верховного Главнокомандующего, создается временное боевое соединение, включающее в свой состав Черноморский флот и некоторую сухопутную часть Румынского фронта. Общее руководство соединением по приказу Корнилова возложено на меня. Высадка на Румынский берег назначена на завтра». Слова адмирала очень взбудоражили флотских штабистов — многие из которых предполагали, что десант будет высажен в середине или в конце апреля, но никак не в марте. Но Колчак полностью проигнорировал эту реакцию. Он повернулся к Покровскому и спросил. «Офицеры с секретными пакетами, прибыли вместе с вами?» «Так точно, господин вице-адмирал». «Вы лично отвечаете за доставку их на главные корабли, эскадры для точного выполнения приказа главковерха». С жестким и требовательным тоном произнес Колчак – который не желал срыва своего любимого детища из-за возможной утечки информации. Для предотвращения этого и был послан Покровский вместе с группой офицеров, отобранных Духониным. «Сейчас я дам вам сопровождающего, и вы развезете людей по кораблям. Выход в море через четыре часа. Надеюсь, вы уложитесь в назначенный срок, капитан». Так началась босфорская операция по захвату Стамбула и проливов, которая по дерзости и масштабности должна была превзойти неудачную дардонельскую операцию англичан и французов 1915 года. В сопровождении штабного офицера капитан лично доставил каждого из прикрепленных к нему офицеров на заранее выбранные корабли и выдал на руки секретный пакет со строгим предписанием «Вскрыть его в море в указанное на нем время». Подобная осторожность должна была полностью исключить возможность утечки сведений об истинных целях выхода из кадры Сам Покровский был определённый линкор «Императрица Екатерина II», на которой держал флаг сам адмирал, прибывший на корабль точно в срок. Медленно и величаво покидал флот свою главную базу для исполнения тайной миссии. Вслед за флагманом в кельваторном строю шли ещё два линкора Черноморского флота – император Александр III и император Николай I, броненосцы Евстафий, Иоанн Златоуст, три святителя Пантелеймон и Ростислав, два броненосных крейсера Кагул и Алмаз и два авиатранспорта. Прикрывала их минная бригада в составе 15 эсминцев и 8 тральщиков. Немного раньше из Одессы вышла вторая эскадра русских кораблей, главной задачей которой было сопровождение судов десанта. На них в экстренном порядке шла погрузка особого корпуса, находившегося в пригороде Одессы с начала марта и проходившего отработку погрузки и выгрузки уже несколько недель. Почти для всего личного состава это была обычная тренировка, за исключением особой дивизии ударного типа генерала Свечина. Именно на ее плечи ложился основной груз высадки на турецкий берег и подавление огня вражеских батарей. Она была приведена в боевую готовность на сутки раньше остальных соединений корпуса, командование над которым Корнило возложил на генерал-майора Слащева, получившего повышение буквально за несколько дней до начала операции. Выдвижение судов с десантом надежно прикрывала группа крейсеров в составе адмирал Корнилов, адмирал Нахимов, адмирал Лазарев, адмирал Истомин, память Меркурия и вспомогательный крейсер «Прут». Они были основным ядром прикрытия, к которому примыкали старые броненосцы «Синоп» и «Георгий Побиноносец» – 10 эсминцев, 7 тральщиков и 4 канонерских лодки. На второй скадре также была проведена операция с вручением секретных предписаний, аналогично той, что совершил Покровский в Севастополе. Выйдя в море, в назначенное время офицеры связи на флагманских кораблях вскрыли свои пакеты – И только тогда морякам стала ясна основная задача десанта и флота. Изменение курса движения было доведено до других кораблей с помощью семафора, поскольку в приказе требовалось сохранение полного радиомолчания. Получив другой курс, оба каравана судов двигались под прикрытием наступившей ночи к общей точке рандеву. Ко всем вышеперечисленным силам необходимо было еще отнести шесть подводных лодок, которые уже вторые сутки курсировали у Босфора в ожидании возможного выхода линейного крейсера Гебен и других судов турецкого флота. Командующий Черноморским флотом адмирал Колчак пребывал в приподнятом настроении. Наконец-то сбывалась главная мечта его жизни – взятие Босфора, которую так мечтал осуществить адмирал Макаров, но смерть помешала ему совершить задуманное. Все шло как нельзя лучше, шторма на ближайшие два дня синоптики не обещали и возможность утечки информации к неприятелю о целях походы была сведена к нулю. Единственным фактором, который мог внести изменения в встроенную композицию адмирала, оставался линейный крейсер «Гебен», чьим именем русская эскадра была напугана с момента появления его в Черном море. Счастливо избежав гибели на минных полях под Севастополем в 1914 году, этот крейсер постоянно досаждал русским своими пушками – совершая дерзкие нападения на черноморские порты и топя в них транспортные корабли. Однако сегодня Колчак был полностью уверен, что сможет разделаться с этой германской занозой. И пусть даже ошибся русский резидент в Стамбуле, утверждая, что крейсер все еще в ремонте, и пусть подводные лодки, заступившие на дежурство на Босфоре, просмотрели его, адмирал твердо верил, что Гебен не страшен в его мечте. Его эскадра обязательно уничтожит противника, корабли второй эскадры смогут отстоять десант, а в случае нападения рейдера на Одессу или Николаев, его встретят орудие императрицы Марии, спешно приводимой в боевое состояние. 28 марта в 5.40 утра обе эскадры встретились на подходе к Босфору. Корабли обменяли сигналами семафора и, произведя некоторые перестроения десантных судов, стали приближаться к Босфору. Перед эскадрой стояла трудная задача – подавить береговые батареи противника с обеих сторон пролива и высадить морской десант для взятия Константинополя. Для защиты своей столицы турки выстроили 11 батарей, оснащенных пушками «Крупа». Семь из них располагались на европейском берегу пролива, а 4 на азиатском берегу. Все они располагались вдоль пролива на высоких обрывистых берегах с большой крутизной и извилистостью. Из-за многочисленных отмелей, песчаных кос и банок любой корабль был вынужден проходить Босфор на малой скорости и обязательно попадал под кинжальный огонь береговых батарей. При потоплении или остановке одного из атакующих кораблей противника все остальные становились удобной мишенью и потери атакующих определялись бы только расторопностью турецких канонеров. Узломать подобную оборону даже с помощью огня линкоров задача довольно трудная. Поэтому в составе десанта и была дивизия генерала Свечина, основной задачей которой был захват турецких батарей. Благо, по данным разведки, все они были открыты с тыла. Турецкие и немецкие инструктора не сделали выводов после Дарданельской операции англичан, которая закончилась для десанта неудачей и в какой-то мере успокоила защитников проливов. Турецкий берег показался ровно в 6 часов утра – медленно и неторопливо отделяясь от общей массы темного моря. Предрассветная мгла все еще покрывала прибрежную полосу Босфора, не позволяя русским морякам точно определиться с местом своего положения. И пока дозорные ревностно рассматривали турецкий берег в мощные бинокли, корабли и скадры встали на свои боевые позиции напротив пролива на расстоянии 12-14 миль, держась на глубине свыше 200 метров, где не могло быть мин. Резидент русской разведки Плотник уже давно обследовал место предполагаемой высадки десанта и невдалеке от него купил небольшой домик с видом на море. К шести часам утра, когда мрак еще не совсем покинул берега Босфора, маленький человек широко открыл окно, выходившее к морю, и зажег керосиновую лампу. Керосин являлся большой ценностью в воюющем Стамбуле и его окрестностях, но агент все-таки сумел добыть его. Щедро заправленная драгоценным топливом лампа ярко освещала комнату, но ее лучи не могли как следует пробить предрассветную мглу, покрывавшую морской берег. Человек улыбнулся, отошел от окна вглубь комнаты и быстрым движением сорвал покрывало с большого зеркала, стоявшего задней стены. Вмиг оно впитало в себя яркий свет лампы и выбросило в ответ мощный поток света, который, подобно лучу прожектора маяка, ушел в сторону русской скадры. Свет был сразу замечен на море. Эсминец боевого дозора быстро замигал семафором в ответ, и, получив точную привязку к местности, эскадра Колчака зашевелилась. Первыми, ведомые своей нитью Ариадны, к темному берегу устремились тральщики, эсминцы и миноносцы, чтобы очистить прибрежные воды от мин противника и подавить прибрежную батарею этун расположенную в этом районе.